На улице ждать почти не пришлось. Подкатил белый Nissan с еле заметной вмятиной на правой передней двери. У водителя глаза были малость остекленевшие, а на губах играла глуповатая улыбка. Может, Ефим был и Ифим был слабым магом, но с шофёрами он управлялся весьма лихо и на приличной дистанции. Ехать было недалеко, до гостиного двора по Сагайдачного, потом вверх по Андреевскому к бывшему комсомольскому зданию с колоннами, выгнувшемуся из палинской подковы. Водители Nissan отпустили в осваясе, поднялись на лифте на верхний сумеречный этаж, которыйми изобиловали здания сталинской постройки во всех крупных городах бывшего СССР. Их ждали инквизиторы трое: Эдгар, Максим и Хена. Ни один из троих не соизволил облачиться в ритуальный серый инквизиторский балахон. Эстонец, невзирая на жару, был упакован в безукоризненную тройку, бывший дикарь ограничился лёгкими полотняными брюками и цветастой рубашкой. Хена джинсами и светлой футболкой с синей надписью Галичина. Стелющийся по полу туман скрывал от взглядов их обувь. Но вряд ли инквизиторы носили что-либо необычное. Эдгар без сомнения туфли, Дикарь скорее всего какие-нибудь летние мокасины, а Хена так и вовсе мог напередь дешёвые китайские кеды. Опусти Обвинение Тавискорон оперидил Шереметев Максим. Для начала я хотел бы узнать, что происходит, процидил Лайкской Зубу, прямо наклоняя голову. Если это война, то по какому поводу и с чьего молчаливого позволения? Это не война. А что тогда? Кто атаковал моих людей? Кто убил как минимум двоих из них? Ты лучше многих знаешь. Не возьмутим, ответил Максим, что иных убить не так-то легко. Заранее предупреждаю, что вопрос о возбратье мага плакуна и ведьмака Маисеенка из Сумброка может быть поднят в рабочем порядке, если позволит внеочередная коллегия инквизиции. А у нас есть все основания позволить это. То есть Лейк решил, что удивляться некогда. Вина светлых агрессоров уже доказана и признана. Вас атаковали не светлые, довескорон безстрастно сообщил Максим. А кто? Сектанты? Вас атаковали инквизиторы. Такова? Не ожидал даже примудрый Шереметьев. Ш... Что? Инквизиторы, повторил Максим. Это официальное заявление. Минувшей ночью большая группа инквизиторов из исследовательской миссии, расквартированная в Санкт-Петербурге без объяснений и видимых причин, покинула город. Они разбились на четвёрки и направились в крупные города России и Украины, только в те, в которые были распределены недавно оправданные питерские сектанты Чёрный. Нападение на дневные дозоры их рук дело. Мотивы нами пока не установлены. Но я уполномочен заявить, что это внутренняя проблема Инквизиции и сотрудники дневных и ночных дозоров, упомянутых или любых других городов, а также вольные и иные, к расследованию допущены не будут. Лайк оглянулся на коллег, не то чтобы растерянно, но явно с целью выиграть время. Ираклий на его немой вопрос лишь чуть заметно пожал плечами. И... Что нам теперь делать? обратился Шереметьев к инквизиторам, выдержав короткую паузу. Ждать, заявил Максим. Просто ждать. Ущерб будет возмещён, виновных накажут, не свергнутых в сумрак вернут, если это будет возможно. А теперь я попрошу вас удалиться и не предпринимать в ближайшее время ничего промечивого. Вас найдут, когда придёт срок. У меня вопрос. Рабров стрял асхар. Где сейчас находится пленённые девушки и что с ними? Все, включая Тамару, потенциальную великую чародейку, в данный момент находятся в Санкт-Петербурге. Насколько мне известно, ни с кем ничего фатального не произошло. Подробности устанавливаются. Всё, ни слова больше. Повелительным жестом инквизитор отослал Лайка со спутниками прочь. Эдгар и Хена за время разговора даже не шелохнулись. Выселись эдакими зловещими истуканами справа и слева от Максима. Для вящей солидности, что ли? В лифте и по пути к выходу никто не проронил ни слова. У подъезда уже дежурил лимузин, естественно, с Платоном с Мерекой внутри. В салоне обнаружился Лайк. Также Ефим в компании одного из дозорных компьютерщиков, развернувшего подключённый к сети посредством GPRS ноутбук. Лайк воспринял это как должное. «Шеф!» — сообщил Ефим с разговоркой. «Во-первых, появился Симонов. Он в офисе и в панике. Во-вторых, я тут накопал один любопытный фактик. Может быть, он покажется интересным». «Излагай», — процедил Лайк, распахивая дверцы бара. «Вчера в Питер!» Прибыл один из сильнейших колдунов Ямайки, разумеется, иной. С Зазором не сотрудничит и никогда не сотрудничал. Неизвестно, произвело это какое-либо впечатление на Лайка или нет. Налив чуть не до краёв коньяку, он не отрываясь выцедил всё до капли, а потом велел смереке в Борисполь. Куда летим? Ты уже справился, Ефим? Ты? Никуда. Заказывай 4 на Москву. И если в ближайшие два часа нет рейса, организуй. Симонов пускай сидит в офисе и не дергается. Сказав это, Лайк откинулся в шикарном Лоролс-Ройсовском кресле и закрыл глаза. Да Борисполя? Он не произнес более ни слова, не шевелился и глаз не открывал. Асхар со шведом, а уж Ираклий подавно, прекрасно знали, если шеф так сумрачен и неразговорчив, значит он взбешен. И под руку ему в такие моменты лучше не подворачиваться. Пришлось поневоле следовать примеру шефа, благо бар в лимузине был вместительный, а комфортабельных кресел хватало на всех. Уже перед самой посадкой в самолет Шереметьев тихо спросил у Ефима. «Про ямайского колдуна откуда информация?» «Из вчерашней сводки Инквизиции». Информация открытая, нет внутренняя, но грифы секретности не имеет. Инквизиция пыталась препятствовать его приезду в Питер, но что оно? Но, но э, э не преуспела в том, как видно. И не преуспеет. Морана пророчил лайк. Асхар со шведом так и не поняли, что он хотел этим сказать.